Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия. Человека с кротким взором и осьминога с огромными неподвижными тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно морщил прямой гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появились восемь беспокойно шевелящихся ног». Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел. А Иуда понемногу осмеливался. Расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза, остановился, решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло, Петр ушел куда-то, Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою. Ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его, как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся, Фома не ответил на улыбку, Но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица. Оглянулся. На него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн. Красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал... «Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова, как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одной из них Иуде, который так беден». Иоанн пристально смотрел в неподвижный широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери. Так как встала полная луна, то многие пошли гулять, и Иисус также пошел гулять,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 Уже почти все спали, когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа, и все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух, обиженный и громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу. Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую здоровую грудь. Быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда. Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы – Он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания». Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговоры Иуды его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь, похожую на смешную, а иногда и страшную сказку. По рассказам Иуды, выходило так, будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли. Но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечет, как гной с проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял склятвую, что другие лгут еще больше. И если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда». Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так, и этак. Так некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уж 10 лет непрестанно хочет украсть веренное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести».